Наёмники смерти. Новые стратегии глобалистской военной доктрины. Война в территориальном субпространстве. Метаморфозы современной войны. Война в территориальном субпространстве, которая наряду с демографическим субпространством является одной из трёх составляющих физического пространства войны это война, ведущаяся в разных физических средах: на суше, на море, в воздухе и космосе. Традиционно это война, ведущаяся с помощью вооружённых сил государства или коалиции государств и разных видов оружия и боевой техники. Великий русский военный стратег и теоретик Снесырев сравнивал войну с хамелеоном в силу изменчивости её характера, но тех метаморфоз, которые произошли с войной сейчас, от неё никто не ожидал. Что изменилось в войне и что стало причиной радикальных изменений? И эти трансформации настолько существенны, что не хватает существующего запаса специальных терминов, традиционно используемых для описания войны. Так что нам придётся расширить этот пласт и не только обратиться к новым понятиям, но и вспомнить давно забытые старые. Во-первых, нужно рассмотреть двойственный характер нынешней войны. Мы привыкли делить войны на справедливые и несправедливые. Одно государство несправедливо нападает на другое, а другое справедливо себя защищает мы дела в том, что эти войны, даже если они кончались поражением атакуемого государства, его оккупацией и присоединением его государства оккупанту, всё равно в той или иной форме сохранили своё название, а потому и потенциал обретения независимости. Поражение стран гитлеровской коалиции в результате Второй мировой войны не привело к утрате их государственности. Сохранилась Германия, пусть в разделённом состоянии, но она не перестала быть Германией. Сохранились Италия и Япония. А вот если обратиться к нынешней войне, то где сейчас Югославия? Её нет, она распылена. Эта оккупированная территория утратила своё название вместе с государственностью. Ей не оставили даже названия, чтобы не осталось надежды эту государственность восстановить. Где сейчас Советский Союз? Его нет. Эту территорию лишили названия, чтобы не было поползновений эту государственность восстановить. Теперь нас хотят лишить уже новой усечённой российской государственности. Нынешняя война это война с одной стороны против, а с другой за, святая и святых нашу государственность, которая по традиции у нас считается священной. Её защита связана с защитой нашей православной веры, которая была надёжной опорой нашей государственности. В периоды сильной российской государственности связь священства и царства была особенно крепкой. Для неё эта война связана с выполнением святого долга по защите священной государственности, ведь защита отечества земного неотделима от защиты отечества небесного, от защиты нашей веры, потому что объектом уничтожения в нынешней войне является всё, что особенно свято для нас. Эта война носит для нас не только справедливый, но и священный характер, и потому мы в полном основании называем её священной. Мы должны понимать, что современная война тотальна и направлена на полное разрушение системы традиционной государственности и традиционных религий, прежде всего православия и ислама. Личина этой войны проявляется в наглости и вероломстве утратившего всякие моральные устои коллективного агрессора. За этой личиной скрываются его истинные намерения создать на обломках разрушенной в результате войны государственности антигосударство, по сути, воплощение ада для всех тех, кто попадёт к нему в рабское подчинение. Кто способен вести эту необычную войну? Понятно, что верховным главнокомандующим здесь выступает глобальная элита, но кто командующий где войска? Для ведения войны против системы государственности в мире не подходит ни одно государство или коалиция суверенных государств. Ведь ведение войны против государственности для них означало бы войну против себя, то есть самоубийство. Поэтому для ведения антигосударственной войны нужно или сдавшие свой суверенитет крупные лжегосударства, или коалиции псевдогосударств, частично отказавшихся от своего суверенитета и находящихся под контролем глобальной элиты. Понятно, что таким лжегосударством, выдающим себя за единственную сверхдержаву, являются США, находящиеся под полным контролем мирового правительства и действующие не в национальных, а в глобальных антинациональных интересах. Именно США выполняют в этой войне роль глобального министерства обороны, составной части репрессивной машины антигосударства. Все государства Европы, во многом сдавшие свой суверенитет после объединения в ЕС, на самом деле образовали стержень будущего антигосударства и сейчас уже готовы к его защите в ущерб своим национальным интересам. В составе НАТО и разных временных коалиций они способны вести эту войну, что они сейчас и делают. Но есть одно «но», которое сдерживает действия их вооруженных сил, мешая им выполнять глобальные цели. Дело в том, что традиционные вооруженные силы ограничены в своих действиях нормами национального и международного права, которые никто пока не отменял и которые действуют в том числе в рамках ООН. Конечно, опыт этой войны показывает, что они могут их в любой момент нарушить. Но все же полностью обрушить современную правовую и международную систему они пока не решаются. Они также не могут пока отказаться от норм своего законодательства, регулирующих сферу национальной обороны. Ведь вооружённые силы государства могут существовать только в рамках таких понятий, как национальное государство, защита национальных интересов, угроза национальной безопасности, что зафиксировано в национальном законодательстве. Поэтому вооруженные силы США и Европы могут участвовать в войне, но их действия ограничены правовыми рамками, отмена которых означала бы отмену вооруженных сил. Следовательно, для выполнения глобальных транснациональных и антинациональных задач в современной войне нужна другая армия, не связанная государственными границами и необходимостью защищать их и национальные интересы. Для ведения современной глобальной войны агрессору нужна принципиально новая глобальная армия, Но этой армии нужна и новая стратегия, отличная от той, которой руководствуются традиционные вооружённые силы. Поскольку новые армии не носят официального открытого характера, то эта стратегия должна быть во многом ориентирована на тайные диверсионные операции. Таким образом, изменения, произошедшие в современной войне, касаются её целей, войны против государственности, её характера, она стала священной субъектов её ведения. Это глобальные и транснациональные руководства и глобальные армии и стратегии ориентации на тайные операции. О том, что это такое новые армии, мы сейчас поговорим. Борьба за уничтожение государственности как цель современной войны это по сути попытка увести человечество в догосударственный исторический период, когда существовали родоплеменные отношения, а войны велись самими племенами или кем? теми, кого они для этих целей нанимали, то есть наёмниками. Именно наёмники способны вести войну в условиях отсутствия государства и против государственности как таковой. Они не связаны никакими нравственными обязательствами и движимы исключительно одной страстью страстью к наживе. Эти люди не ценят свою жизнь и с ещё большим презрением относятся к жизни других. Ненависть к жизни формирует у них культ поклонения смерти, культ, который лежит в основе религии антигосударства, культ, которому поклоняется глобальная танатократия культ, воплощением которого будет антихрист. Именно такая армия нужна для ведения войны против традиционной государственности и против традиционных религий, прежде всего таких как православие и ислам. И эта армия уже существует и набирает силу. Она уже воюет и получает огромные средства.